Они плотно обсиживают коньки. От скал с водной станции Хопкинса, как собачье тявканье несется лай морских львов. Свежо и прохладно. Во дворах суслики накапливают сырые горки утренней земли и выползают за цветами и прячут их к себе в норы. Пешеходов мало, как раз столько, чтобы... подчеркнуть пустоту улиц. Одорина девушка идет от клиента, которому немощи или богатства не позволяют лично посещать медвежий флаг. Краска на лице размазалась, она еле плетется. Личонг выносит баки с отбросами и ставит на тротуар. Старый китаец смешивает, поднимается с берега и шлёпает мимо начлежного дворца стража выглядывает из будок и щурится от света а вышибала медвежего флага обыходит на крыльцо в жилетке потягивается зевает чешет живот из труб как из бочки гремит храп квартира съёмщиков мистера меллоу Бледный серый час, антракт между днем и ночью, когда время остановилось, чтобы прийти в себя. В такое вот утро, в такой вот рассветный час гуляли по улице две девушки и двое солдат. Шли они из ресторана «Ла Ида», очень усталые и очень счастливые. Девушки были крепкие, грудастые, сильные, и у них слегка растрепались светлые волосы. Вискозные платья помялись и облепили их. Обе надели солдатские фуражки. Одна на затылок, а у другой козырёк сполз чуть не на нос. Обе были губастые, курносые, крепкие, и обе очень устали. Солдаты расстегнули мундиры и продели ремни под погоны. Они расслабили галстуки и расстегнули рубашки. Оба нахлобучили шляпки девушек: крошечный соломенный капр с пучком ромашек и белую в голубых медальёнах вязаную шапочку. Шли, взявшись за руки, и качали руками в такт ходьбе. Один нес бумажную сумку, а в ней банки пива. Они брели в жемчужном свете. Отлично повеселились и теперь отдыхали. Они блаженно улыбались, как усталые дети, когда вспоминают, что было в гостях. Глядели друг на друга и улыбались, и махали руками. Прошли мимо медвежьего флага, И крикнули: "Эй, вышибалы, который чесал живот?" Послушали храп из труб мистера Меллоу и посмеялись. Стали у лавки Личонга, поглядели в витрину на инструменты, одежду, еду, добрели до конца консервного ряда и свернули к железнодорожным путям. А девушки пошли по рельсам. Ассальты придерживали их за пухлые талии, чтоб им не упасть. Уминовали судоверх и вышли к ярко-зелёному участку станции Хопкинса. Против станции крошечный пляж в зморе, меня чёрное в зморе между двумя рифами. Ласковые ранние волны лезали берег и нежно шептались. Тонкий запах водорослей шёл от прибрежных скал. Четверо вышли на пляж, и солнечная искра пронеслась над заливом, подожгла воду и подпалила скалы. А девушки уселись на песке чинно, оправив на коленях юбки. Солдат продравил четыре банки пива и всем раздал по банке. А потом мужчины легли на песок, положили головы девушкам на колени и стали на них смотреть. И в улыбках были усталость, и тишь, и весёлая тайна. От станции донёсся лай. Сторож, тёмный угрюмый человек, заметил их. И его чёрный угрюмый спаниэль тоже их заметил. Сторож заорал: Но они и не шелохнулись. И тогда он спустился на пляж, и пёс его скучно упорно лаял. "А во что не касается? Тут нельзя лежать. Вон отсюда. Это частная собственность". Солдаты его как будто и не слыхали. Они улыбались девушкам, а те гладили их волосы у висков. Наконец, очень медленно один солдат повернул голову, вдавив щёку в девичьи колени. Он ласково улыбнулся сторожу. Пошёл ты, знаешь куда? сказал он мирно, и отвернулся и стал смотреть в лицо своей девушке. Она чесала солдату за ухом. И в волосах у неё сияло солнце. Они даже не заметили, как сторож повернулся и ушёл. Глава 15. Когда компания поднялась на ферму, Мак уже был на кухне. Собака лежала на боку, и Мак прикладывал ей к больному месту тряпку, пропитанную английской солью. Толстенные, пушистые, кутята, тыкались мордом ей в брюхо. А она терпеливо глядела Маку в лицо, объясняя, «Сами видите, я толкую, а он не соображает». Капитан держал лампу и смотрел вниз на Мака. «Ну вот, спасибо. Теперь буду знать», — сказал капитан. Мак ответил, «Да». Конечно, дело ваше, шеф. Чего мне соваться? Но щенков бы отнять надо. В неё молока ни хрена, и они её в клочья и жрут. Знаю, сказал капитан. Наверное, надо было одного оставить и остальных утопить. Хлопотня берёшься. Теперь уж охотничьи собаки не в ходу, всем подавай До берманов, пуделей, до боксеров. «Известное дело», — сказал Мак. «А ведь лучше Пойнтера собаки нет». «Все, видно, с ума посходили». «Но вы ведь не станете, ну это, топить их, а, капитан?» «Понимаете», — сказал капитан, «жена у меня занялась политикой, а я просто с ног сбился». Её выбрали в окружной муниципалитет. И когда нет заседаний, она выезжает с речами. А когда дома, она всё время занимается и пишет билли. Хрено. Ой, то есть дерьмовое житьё, сказал Мак. Мне бы такого щеночка. Он показал на барахтающегося щенка. Ой, я бы за 3 года такую охотничью собаку воспитал. Хотите щенка? спросил капитан. Мак поднял на него глаза. А то не уже ли подарите? Выбирай, какой больше понравится, сказал капитан. Теперь мало кто понимает толк в охотничьих собаках. Ребята стояли на кухне и производили беглый осмотр. Жена очевидно давно уж отлучилась. Открытые банки, сковорода, облепленная огрунами яичницы, крошки на кухонном столе, потрантаж на хлебнице всё так и кричало об отсутствии женских рук. Однако белые занавески бумажки на полочках и узенькие полотенчики говорили о том, что женщина здесь побывала. И ребята порадовались, что сейчас её нет. Женщины, покрывающие полочки бумагой и пользующиеся такими полотенчиками, все та не долюбливали мака с ребятами. Такие женщины знали, что маг и его ребята угрожают домашнему очагу, предлагая трущбу, заботу и удобства, исключающие чистоту, приличие и порядок. Ребята очень радовались, что её нет. Капитан уже, кажется, считал, что его раз отложили. Он не хотел их отпускать. Он робко спросил: "Можетс Э выпечи, ребята, сперва согрейтесь, а потом за лягушками. Все поглядели на Мака. Мак нахмурился, как бы обдумывая предложение. Когда мы собираем для науки, у нас вроде правило врот не грамма, сказал он. Но тут же словно раскаялся в своей бестактности. Но такое ваше отношение и вообще Ладно, лично я не откажусь от одной. Вот не знаю, как ребята. Ребята тоже не отказались от одной. Капитан взял фонарь и спустился в погреб. Было слышно, как он двигал ящики. Скоро он вернулся с пятиугольным дубовым бочонком и поставил его на стол. Еще с сухого закона припрятал немного кукурузного виски. Думаю, пора взглянуть, что там с ним стало. Старая совсем. Чуть вообще про него не забыл. Понимаете, жена... Он не кончил фразу. Всем и так все стало понятным. Капитан вышиб пробку из бочки и взял стакан из полки, украшенный бумажными фестончиками. Нелегко это дело разливать по маленькой из пятигаллонной бочки. Каждый получил по пол стакана темно-прозрачной жидкости. Чинно обождали хозяина, сказали «Ну, поехали» и опрокинули. проглотили, облизнулись, крякнули, и всхлёты подёрнулись мечтой. Мак уставился в пустой стакан, словно над дне его начертана священная заповедь. Потом поднял глаза. Да, честно, сказал он, в бутылочке такой не найдут. Он глубоко вздохнул. и причмокнул. В жизни такой вкуснятины не пробовал, сказал он. Капитан оботрился. Взгляд его вновь остановился на бочке. Оно хорошее, сказал он. Может, ещё по одной? Макс снова заглянул в свой стакан. Ну, если по одной, согласился он. Может, лучше в графин отлить? А то еще прольется. Через два часа вспомнили, зачем пришли. Лягушачий пруд был прямоугольный. Пятьдесят футов в ширину, семьдесят футов в длину и четыре в глубину. Буйная сочная трава росла по берегам. И по узкой канавке шла сюда вода из реки. А отсюда... По маленьким канавкам шла вода к фруктовым садам. Лягушек здесь хватало, тысячи лягушек. Их голоса раздирали тишину. Они квакали, каркали, ревели, гремели. Они возносили хвалы звёздам, ущербной луне и щедрой мураве. Они вокликали, призывали любви и воинские кличи. Люди прокрались во тьме к пруду. Капитан нес почти полный графин виски, и каждый захватил свой стакан. Капитан для всех раздобыл фонари. Хиоги и Джон волокли мешки. Спокойно подошли вплотную к пруду, и лягушки их услыхали. Ночь огласилась неистовым лягушачьим воплем И вдруг стихло. Мак, ребята и капитан сели на землю выпить по последней и разработать план кампании. А план был дерзкий. Все тысячелетия, пока люди и лягушки вместе живут на свете, люди, наверное, охотились на лягушек. И за это время Выработались приемы охоты и обороны. Человек с сетью или луком, или копьем, или ружьем бесшумно, как ему кажется, крадется к лягушке. Лягушке полагается сидеть, тихонько сидеть и ждать. По правилам игры лягушка ждет до последней доли секунды, пока не бросит сеть лягушке. Не полетит стрела, пока палец не нажмет на крок. И тут-то лягушка прыгает, плюхается в воду, плывет на дно и ждет, пока человек удалится. Вот как это делается. Вот как это делалось испокон веков. И лягушке вправе ожидать, что и впредь все так будет. Бывает, конечно, не так. Слишком быстро набросят сеть, ужалит копьё, пробьёт пуля, и тогда лягушке конец. Но всё по правилам, всё честь по чести. Лягушкам не на что обижаться. Но разве могли они предугадать новый метод мака? Разве предвидели такой кошмар? А вдруг вспышка света. Ляски крики, взвизги, топот. Лягушки все как одна побросались в воду и кинулись на дно. А затем в пруд вошла Шренга, спотыкаясь, баломоча воду, низкого шарка под дну, отрыгая ногами. Лягушки в истерике прыгали с насижных мест, уплывали от топающих, хлюпающих ног. а ноги их настигали. Лягушки — хорошие пловцы, но у них не хватает выдержки. Они плыли по пруду, пока их не оттеснили, не прижали к самому краю, а ноги не отступали. Иные лягушки, редкие, а чертя голову бросились прямо под ноги. проплыли между ними и спаслись. Но прочие решили навеки покинуть этот пруд и поискать прибежище в иной стране, где невозможны подобные безобразия. Обезумевшие, отчаявшиеся лягушки, крупные, мелкие, бурые, зелёные, самцы и самки, кидались на берег, прыгали, теснились, толкались. Они влезали на стебли травы, Цеплялись друг в друга, маленькие пришпоривали больших. И вот, о, ужас! Их настиг свет фонаря. Двое людей собрали их, как ягоды. Шеренга выступила из воды, окружила их с тыла и собрала, как картошку. Десятками, сотнями их побросали в мешки, И мешки наполнились обессиленными, перепуганными, изверевшимися лягушками, мокрыми, стонущими лягушками. Кое-кому, конечно, удалось бежать, а иные остались в пруду. Но вся лягушачья история не упомнит таких потерь. Лягушки фунтами десятками фунтов. Никто не считал, но было их штук 600-700 не меньше. Маку удалось перевязать мешок. Ребята вымокли до нитки, а ночь была холодная. Выпили ещё по одной тут же на берегу, чтобы не простудиться. Вопрят ли капитана случалось ещё когда-нибудь так веселиться? Макс с ребятами его облагодетельствовали. Потом, когда занавески загорелись и пришлось тушить их полотенчиками, капитан умолял ребят не беспокоиться. Он бы за честь почел, чтоб они спалили дом, лишь бы доставить им удовольствие. «Моя жена — замечательная женщина», — сказал он в заключении. «Изумительная женщина». Ей бы мужчиной родиться. Родилась бы мужчиной, я б на ней не женился. Он долго смеялся над своей находкой, повторил это раза три или четыре, и решил припомнить, чтобы потом всем рассказывать. Он наполнил графин виски и вручил маку. Он попросился жить в ночлежном дворце. Он счел садик, Что жене это понравилось бы. Мак и ребята, если б она с ними познакомилась. Наконец он лёг спать на палатку, ввшись лицом в щенят. Мак и ребята налили себе ещё по одной и задумчиво на него посмотрели. Мак сказал: "Он подарил мне графин виски, точно? Все слыхали?" Точно, сказал Эди, сам слыхал. И щенка подарил. Ну да? Как его хочешь на выбор? Все слыхали. А чего? Пьяных отразяс не грабил и не собираюсь, сказал Мак. Ну, нам пора мотать. Проспится, будет ему тошно, и во всём мы виноваты окажемся. Не охота мне тут оставаться. Маг оглядел спаленые занавески, пол, блестевший от виски и щенячьей мочи, сальные пятна на плите. Он подошел к щенкам, внимательно их осмотрел, ощупал кости и шерстку, заглянул в глазки, проверил пасти и выбрал хорошенькую пятнистую сучку, с густо коричневым носом и милыми тёмно-жёлтыми глазками. "Ко мне", мило как позвал он. Они загасили лампу, чтоб не было пожара. Уже рассветало, когда они ушли. "Хорошо мы погуляли", сказал Мак. Только как подумаю про его жену, меня прямо в дрожи даёт. Щенок жалобно тявкнул, и Мак упрятал его за пазуху. А он мало что надо, сказал Мак. Когда, конечно, его до кондиции доведёшь. Он зашагал к тому месту, где они поставили форт. Помните, ребята, всё ведь это ради Дока, сказал он. И выходит: Я вам скажу, Доку в жизни здорово везёт. Глава 16. Ни разу ещё, наверное, у девушек Доры не было такой запарки, как тогда в марте во время большого лова сардин. И не только потому, что серебристыми белёнами текла рыбы, и денежки почти так же В президио расквартировался новый полк, а непрекаянная солдатня сперва всегда шляется без дела. У Дора на грех как раз оказалась нехватка рабочей силы, потому что Ева Фланеган взяла отпуск и уехала в Сент-Луис. Филлис Мэй слезала с катера Санта-Крусси и сломала ногу. а Эльси-задница посвятила себя на Вене и больше почти ни на что не годилась. Примечание. «Посвятила себя на Вене» «Десятидневная молитва и строгий пост». Конец примечания. По вечерам отбоя не было от матросов с рыболовных судов. Они уходят в море в сумерки, Овеет картину ночной напролёт, а после обеда им надо развлечься. По площади заявлялись солдаты из нового полка, запускали граммофон, пили кока-колу и приглядывали девушек на будущее, когда разживутся деньгами. Удоры вышли кое-какие нелаты с подоходным налогом, так как она запуталась в неразрешимой загадке. Почему дело её присно нелегально, а подотчю облагается? Приходилось обслуживать и завсегдатаев, куда они денутся? Рабочие золотых присков, наездки с ранчо, железнодорожники, которые ходят в парадную дверь, и крупные чины и выдающиеся сидятели, которые являются с чёрного хода, И для которых заведены уютные ситцывые гостиные. И, короче говоря, жуткий был месяц. И ко всему разросилась ещё эпидемия гриппа. И захватила весь город. Заболели миссис Телбот с дочерью в отеле Сан-Карлос. Там Орк заболел, заболели Герджемен Пибоди с женой. Дастопочтенная Мария Антонию Сильд заболела. Кроши слегкли всей семьёй. Доктора Монтэрэ вообще-то их хватало на обычные немощи, несчастные случаи и нервные расстройства. Совсем зашились. Они разрывались между теми больными, которые, если и не платили по счетам, то хоть имели на это деньги. Консервный ряд, производящий племя более стойкое, чем остальная часть города, долго противился эпидемии. Но вот дошло и до него. Школы закрылись. Дома не было, где не лежали бы в жару дети и не болели родители. От гриппа не мерли, как в 1917 году. Но у детей он часто давал осложнения отмечения. Доктора позбивались с ног, а пациенты в консервном ряду вдобавок не сулили большой прибыли. А док из западно-биологической лаборатории не имел права на медицинскую практику. Он не виноват, что каждый, кому не лень, обращался к нему за советом. Он не успел опомниться, как уже бегал из дома в дом, Мерил температуру, давал лекарства, раздобывал и раздавал одеяло и даже разносил по домам еду. А матери глядели на него с постели горячешными глазами, благодарили и возлагали на него всю ответственность за больных детей. В серьезных случаях он звонил кому-нибудь местному эскулапу, и тот являлся. Если положение представлялось опасным. Но для домашних положение всегда представлялось опасным. Дог почти не спал, жил на одном и уве и консервах. Однажды он пришёл к клечонгу за пивом и встретил Дору, которая покупала маникюрные ножницы. "У вас виты взмотаны", сказала Дора. "Я вправду измотался", согласился дог. «Уже неделю не сплю». «Знаю», — сказала Дора. «Слыхала, слыхала». «Да, плохо, а надо же, в такое время». «Правда, смертности пока нет», — сказал Док. «Но есть ужасно тяжелые дети. У Ранса или у всех детей осложнения». «Может, я могу чем-то помочь?» — спросила Дора. Док сказал: Конечно, знаете сами. Все так беспомощны, так растерялись. Рансле, например, ужасно волнуется, когда при них никого нет. Хорошо бы вы или кто-нибудь из девушек немножко с ними посидели. Доро вообще-то мягкая, как воск, иногда вдруг делалась твёрдой, как кремень. Она пошла в медвежий флаг и организовала поддержку. Ей не сладко пришлось, но она своего добилась. Грехповар сварил полный десятигаллонный бидон крепкого бульона и держал бидон полным, а бульон крепким. А девушки отрабатывали свое, а потом посменно ходили дежурить к больным и таскали с собой кастрюльки с бульоном. Дока черебили без конца. Дора распределяла девушек только по его совету. А медвежий флаг процветал, не умолкал граммофон. Рыбаки и солдаты стояли в очереди, и девушки обслуживали всех клиентов, брали кастрюльки с бульоном, и шли сидеть у арансулей, у макарти, у ферна. Девушки усказали чёрным ходом, и случалось дежавю ревосли спящих детей сами засыпали в кресле. Они даже не красились для работы. Ну, ни к чему было. Дора Шама говорила, что могла бы нанять старух из багазели. Такой запарки у девушек из медвежьего флага ещё не бывало. Они вздохнули с облегчением, когда всё кончилось. Глава 18. Несмотря на свою дружелюбие и друзей, дом был замкнутый и одинокий человек. Мак, наверное, как никто это замечал. В компании Дог был всегда сам по себе. Когда Дог зажигал свет, задергивал занавески и большой патефон играл григорианскую музыку, Макс смотрел на лабораторию из ночлежного дворца. Он знал, что у Дока сейчас девушка. Но всё равно из лаборатории веяло на Макка ужасным одиночеством. Мак чувствовал, что даже когда Док был с девушкой, так что ближе нельзя, он оставался один. Док был бессонный голоночник. Всю ночь он не гасил свет, и днём он тоже не ложился. И полотнище музыки блескалось над беологической в любое время дня и ночи. Иногда, когда свет гас и казалось, что Док наконец-то уснул, из его окон прорывались нестешне чистые голоса мальчиков. текстинского хора. А Докку приходилось вечно собирать морских животных. Он нарывал застать хорошие приливы. Морские скалы и отмели служили ему базой. Он знал, где что достать. Весь его товар располагался по берегу: где морские желуди, где осьминоги, а где креветки. Он знал, где какой товар раздобыть, но не всё и не всегда мог заполучить, когда нужно. Природа держит добро на замке и выдаёт прихотливо. Мало вообще знать время приливов, надо ещё гадать, особенно удобный прилив в особенно подходящем месте. И как-то такой прилив случался, Док складывал в машину инструменты, складывал банки, бутылки, растворы и предметные стёкла и отправлялся на берег или к Отмели, или к Скале, где имелось всё, что ему нужно. Он получил заказ на мелких осьминогов, а их можно достать только в влахой, не ближе между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Там есть такое место, усыпанное галькой, заливаемое прибоем. Это 500 миль в один конец. Идук хотел добраться туда, когда вода начнёт отступать. На мелкие оси ноги живут среди сидящих в песке валунов. Ёны и робки, они предпочитают дно, где много впадин, щелей и комьев грязи. где легко спрятаться от хищников и укрыться от волн. А там же обитают и уймы хитонов. Док, отправляясь выполнять заказ на осьминогов, хотел заодно пополнить и свои запасы хитонов. Мише точка отливая приходилось на 5:17 вечера в четверг. Выехав из Монтерея в среду утром, Док легко поспевал к этому времени в Лаховию. Он бы кого-нибудь захватил, но, как назло, кто оказался занят, кто куда-то подевался. Мак с ребятами собирали лягушек в Кармел-Велле. Те три молодые женщины, которых он бы с удовольствием взял с собой, все по будням сидели на службе. Андрей, художник, не мог отлучиться, потому что универсальный магазин Хольмана нанял для рекламы уже не седака, на флагштоке, а конькобежца на флагштоке. На высокой мачте над магазином для конькобежца оборудовали круглую площадочку. И там он всё катался по кругу на коньках. Так он провёл 3 дня и 3 ночи. Он устанавливал рекорд на длительность катания по платформе. Прежний рекорд был 127 часов, так что времени ещё много оставалось. Анри занял пост через улицу у бензоколонки рыжего Уильямса. Анри весь горел. Он задумал огромное абстрактное полотно суть мечты конькобежца на флагштоке. Андрей не мог уехать, пока Конькабежжет на площадке. Он уверял, что философские глубины конькобежного спорта на флагштоке никем покуда не раскрыты. Андрей сидел на стуле, прислонив его к решётке входа в мужскую уборную на безза колонке у рыжего. Он не спущал глаз с горной вершины флагштока и, естественно, не мог сопровожать Дока в лохою. И Доку пришлось ехать одному, потому что прилив не ждет. Едва забрежило, он стал собираться. Сложил в небольшой ранец разные мелочи. В другом ранце лежали инструменты и шприцы. Упаковавшись, он расчесал и подровнял темную бороду, удостоверился саду, Что ручка на месте, в кармане рубашки. А лупа прикреплена к вороту. Сложил в багажник бутылки, предметное стекло, растворы, резиновые сапоги и одеяло. Он провозился, пока совсем не рассвело. Перемыл посуду за 3 дня, вынес мусор, дверь он прикрыл, но не запер. И выехал в 9. Дорога всегда занимала у Дока больше времени, чем у других. Он ехал медленно и часто останавливался съесть шницель. Проезжая по маячные, он помахал псу, а тот проводил его глазами и улыбнулся. Ещё не выехав из Монтре, он уже проголодался и остановился у Германа поесть и выпить пива. Он жевал бутерброд, оттягивал пиво, и снова он вспомнил один разговор. Блейси дал. Поэт, как ты ему сказал: "Ты так обожаешь пиво, ей-богу, ты ещё додумаешься заказать молочный коктейль с пивом?" "Что ж дикое!" А вот засело в голове у дока. Интересно всё же попробовать этот молочный коктейль с пивом. Мысль стала навязчивой. Он не мог от неё избавиться. Она всплывала всякий раз, когда он пил пиво. Свернётся молоко или нет? А сахар туда класть надо? Вроде морошиного с креветками. Все мяшится же такое наваждение. Он съел бутерброд и расплатился с Германом. Он старался не глядеть на аппараты для молочных коктейлей, такие сверкающие по задней стенке. Если заказать молочный коктейль с пивом, так уж лучше в городе, где тебя не знают. Но, с другой стороны, если ты мало что с бородой, да еще закажешь пивом, Молочный коктейль с пивом в городе, где тебя не знают, там просто полицию позовут. Борода вообще вещь подозрительная. Ведь не скажешь же, что ходишь с бородой потому, что тебе так нравится. Люди не любят, когда им говорят правду. А вот и выдумываешь, будто у тебя шрам, и ты не можешь бриться. Когда ещё Док учился в Чикагском университете, ему не повезло в любви, и вообще он измотался. И он решил далеко-далеко пройти пешком. Он взял рюкзак и прошёл через Индиано и Кентукки и Северную Каролину и Джорджию до самой Флориды. Он встречал корняков и фермеров, встречал рудокопов и рыбаков. И все его спрашивали: "Зачем он идёт пешком?" Он любил правду, и он старался объяснить, говорил, что расшатались нервы, и вообще захотелось на вольный воздух, надышаться полями, наглядеться на траву и деревья и птиц, почуять землю. Вот он и пошёл по ней пешком. И никому не нравилось, когда он говорил правду. Кто хмурился, кто качал головой, кто вертел пальцем у виска, кто усмехался, давая понять, что раскусил и оценил тонкую ложь. А прочие, опасаясь за дочек или за поросят, гнали его по добру по здорову, велили проваливать куда подальше, покуда цел. И он перестал говорить правду. Говорил, что идёт на пари на 100 долларов. И всем он нравился, все ему верили. Его усаживали обедать, стелили ему постель и кормили завтраком, желали удачи и прямо обожали его. Док по-прежнему любил правду, но понял, что не все разделяют его любовь. И правда, наверное, очень опасная любовница. В Саривасе Док не остановился съесть шницель. Но он останавливался в Гонзалесе, в Кингс-Сити и Пазо Роблес. В Санта-Марии он ел шницель и пил пиво даже дважды, потому что оттуда большой перегон до Санта-Барбары. В Санта-Барбаре он съел суп капусту и салат из стручковой фасоли, жареное мясо, картофельное пюре, ананасный пирог и сыр, выпил кофе, а потом заправился бензином и пошёл в уборную. Пока на станции проверяли его шины и уровень масла, Док умылся и расчесал бороду. А когда вернулся к машине, её уже обступили. Вы на юг, мистер? Док достаточно намотался по большим дорогам. Он был стреленный воробей. Из тех, кто голосует, попутчика надо выбирать очень осторожно. Лучше брать того, кому голосовать дело привычное. Эти всю дорогу молчат, а новичок старается заплатить за проезд увлекательной беседой. Один как-то Док хоть до смерти не заговорил. Когда уже выберешь, на всякий случай надо сказать, что едешь недалеко, чтоб в случае чего его сразу спросить. А вообще-то вдруг тебя твоюзёт и познакомишься с приятным человеком. Док осмотрел очередь и выбрал Замороша в голубом костюме, наверное, комеевый жор. Глубокие складки в углах рта, унылые тёмные глаза. Он недовольно глянул на Дока. Вы на юг, мистер? Да, сказал Док. Только недалеко. Не подбросите. Садитесь, сказал Док. До венчуры добрались уже вскоре после плотного обеда, так что Док остановился только выпить пива. Папучик пока не раскрывал рта. Док затормозил у придорожного буфета. "Обива хотите?" "Нет", сказал попутчик. "И вообще, я так скажу, в пьяном виде машиной править не годится. С собственной жизнью распоряжайтесь, как хотите, это дело не моё. Но раз управляете автомобилем, Он может стать смертоносным оружием в руках пьяного водителя. А док сперва несколько опешил. «Вылезайте-ка из машины», — сказал он мягко. «Чего?» «Я сверну вам нос, если вы не уберетесь, пока я досчитаю до десяти. Раз, два, три...» Тот нащупал ручку и выкатился. Но тут же завопил... Я полицейского позову. Вас арестуют. Док открыл ящик на щитке и вытащил гаечный ключ. Его гость увидел ключ и поспешно удалился. Адок, ещё злой, подошёл к буфетной стойке. Официантка, белокурая красотка с чуть-чуть увеличенной щитовидкой, ему улыбнулась. Вам Молочный коктейль с пивом, сказал Док. Что? Ну, всё. Наконец-то. О, господи, лучше поздно, чем никогда. Бодинка спросила: "Шутки шутите?" А Док вспомнил, устало, что нельзя объяснять, нельзя говорить правду. "У меня болезнь ни мочего пузыря", сказал он. По-медицински мифаличет Соняк там ие. И нужно пить молочный коктейль с пивом. Предписание врача. Бладинка ободряюще улыбнулась. Ох, а я думала, шутите. Вы объясните, как его делают? Я же не знала, что вы больной. Очень больной, сказал док. И будет всё хуже и хуже. Налейте молока. И добавьте туда полбутылки пива. Вторую половину дайте мне в стакане. Сахру в пивной молочный коктейль не кладут. Она всё принесла, и он, скривясь, попробовал. И оказалось не так уж плохо. Просто застоявшееся пиво с молоком. Кошмар, сказала блондинка. Да нет ничего, когда привыкнешь, сказал док. Я его уж 17 лет пью. Глава 18. Док ехал медленно. Было уже поздно, когда он остановился в Венчуре. До того поздно, что когда остановился в Карпантерее, он съел только кусок хлеба с сыром и пошёл в уборную. В общем-то, как следует по ушиначь, он собирался в Лос-Анджелес, а когда он туда приехал, совсем стемнело. Он проехал по городу и остановился у ресторанчика, где отлично жарили цыплят. Ему дали цыплёнка с картошкой, горячих бисквитов с мёдом, кусок ананасового пирога и кусок сыра. Там же он налил в термос горячего кофе, захватил на дорогу шесть бутербродов с ветчиной и купил на завтрак две кварты пива. Ночью ехать не очень интересно. Ни тебя собак, ни на чём взгляд остановить. Шоссе да шоссе у тебя под фарме. Док набрал скорость, чтобы поскорее добраться до места. Он приехал в лохою около 2 и проехал через город к тому утёсу, где была его зона прилива. Там он остановился, съел бутерброд, выпил пиво, погасил фары, свернулся на сиденье и уснул. Он обходился без часов. Так давно работал собрасно приливом и отливом, что и во сне чуял изменения прибоя. На рассвете он проснулся, глянул в ветровое стекло и увидел, что вода уже отступает по каменистой отмели. Он выпил горячего кофе, кварту пива и съел три бутерброда. Сходит прилив незаметно. Обнажаются валуны, будто встают из вод. Океан отступает и оставляет лужицы, оставляет мокрые водоросли и мох и губку. и радужность, и бурость, и рдяность, и синеву. Каких только отбросов не валяется по дну: осколки, останки ракушек, клешней, скелеты. Всё дно морское невидимое кладбище, откуда в сметении улепётывает вся живая тварь. А Дог поскорее натянул резиновые сапоги и нахлобучил капюшон. Он взял бадьи, бидоны, взял ломик, положил бутерброды в один карман, термос в другой и спустился по утесу к зоне прилива и стал обрабатывать дно, высвобожденное морем. Ломиком переворачивал валуны и то и дело запускал руку в стоящую воду и вытаскивал маленького лома, корчащегося осьминога, и тот, багровее от злости, плевался в дока чернилами. Док бросал его в бидон с морской водой к другим, и новичок в неразумном гневе задирал собратьев. Охота шла удачно. Он поймал девятнадцать осьминогов, собрал ойму хитонов и, и бросал в деревянную ботю. Вребой отступал, а он двигался следом, и уж рассвело, и встало солнце. Отмель протянулась на 200 ярдов, а дальше стояли заросшие скалы, а за ними отвес и глубокая вода. Дох добрался до скал. Он, в общем-то, собрал всё, что хотел, а теперь просто Закладывал под камни, наклонялся, осматривался в блестящую пестрату луж, оставленных прибоем в Олдери, по зари, в копашении. Так он дошёл до обрыва, где полоскались в воде длинные бархатно-бурые водоросли. Красные морские звёзды облепили скалы, и море пульсом билось о припону, выжидая своего часа. Между двух заросших скал вдруг мелькнуло что-то белое и тут же скрылось за прядими водорослями. Дог пробрался до того места, твёрдо ступая по скользким камням, и раздвинул бурые водоросли руками и осыпадел. На него снизу углядело девиче лицо, милое, бледное лицо с тёмными волосами. Глаза были открыты и ясны, а лицо спокойно и нежно блескались волосы. Тело было скрыто, спрятано в расщелине. Губы чуть дрожали, приоткрыв зубы, и на лице застыли тишина и покой. У самой поверхности было оно очень красивое под ясной водой. Удок, кажется, долго-долго смотрел на это лицо, и оно выжглось в его памяти. Очень медленно он отнял руку, и бурые водоросли вновь закрыли лицо. Удока оборвалось сердце, и ему жгло горло. Он собрал в бозгие бидоны и ломик и медленно пошёл по скользким камням на берег. А то лицо шло перед ним. Он сел на берегу, на колы песок и стянул сапоги. В бетоне барахтались осме ноги, и каждый старался держаться подальше от других. Музыка звучала в ушах удока, чистая, тонкая, пронзительно сладкая флейта вела мелодию, которую он никак не мог вспомнить. А в ответ ей При боем гремели трубы. Флейта забралась в выси недоступные слуху, но и там текла и велась ее непостижимая песня. По спине удока побежали мурашки. Его знобило, и на глазах выступили слезы, как бывает при виде великой красоты. Глаза у девушки были серые и ясные, и колыхались, плескались вокруг белого лица тёмные волосы. Так это в нём и застряло. Он сидел, пока первые брызги не полетели через мол, возвещая о новом приливе. Он сидел и слушал музыку, а море уже снова накатило на каменистую отмель. Рука отбивала ритм И в мозгу звенела неотвязная флейта. Глаза были серые, а рот чуть улыбался, или он приоткрылся в блаженном вздохе восторга. Чей-то голос как проснул его. Рядом стоял человек. Рыбу ловили? Нет, животных собирал. А а каких? Сменогов, детёныши с прутов выходит. Не знал, что они тут водятся. Я всю жизнь тут живу. Мне приходится их разыскивать, устало сказал Док. Надо же, сказал незнакомец. Ой, да, что это с вами? У вас вид прямо больной. Снова взвилась флейта Они же трокнули лелочели, а море кралась, она ползала на берег. Док стряхнул музыку, стряхнул лицо, стряхнул с себя озноб. Есть тут поблизости полицейский участок. Только в городе, а что? А там в скалах тело. Где? Там зажато между двумя скалами. Девушка. Надо же, сказал тот. Если найдёшь тело, вознаграждение причитается. Забыл сколько. Адок встал и начал собирать вещи. Может вы и сообщите? Мне что-то плохо. Ну, да ясно. Небось в жутком состоянии. «Сгнило совсем?» Док отвернулся. «Вознаграждение возьмете себе», — сказал он. «Мне не надо». Он зашагал к машине. Только флейта, одна, еще чуть слышно, пела в ушах. Глава девятнадцатая. Наверное, ни одна из затей дирекции универсального магазина Хольмана — не имело такого успеха, как конькобежец на флагштоке. День за днём он кружил и кружил по круглой площадке, но ну, а ночью его силуэт чернел на фоне неба, и каждый мог убедиться, что он ещё наверху.